деревянную скамейку, где разменялись мы нашими клятвами, коридор в вашу тёмную залу и мой чердачок, и ту ночь, когда вы так нежно обещали меня. Эти воспоминания питали, поддерживали жизнь мою, и я часто думала о вас. Не знаю, думали ли вы обо мне? смотрели ли вы в урочный час на облака, как мы некогда условлились с вами? Да, не правда ли? Да, я не должен изменять дружбе, обманывая вас, сестриц. Вот в чём дело. Мне предстоит выгодная партия, совершенно оправдывающая все мои надежды. Любовь в замужестве это незбыточная мечта. Опытность заставила меня подклониться под иго общественных мнений и слушаться ее советов. Во-первых, любезная сестрица, неравенство годов наших в вашу невыгоду. Я уже и говорить не буду, что ни привычки, ни образ жизни, ни воспитание ваше не согласны с порядком и правилами парижской жизни —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 не вашей благосклонности, не своего слова, но говоря вам о своей женитьбе чисто по расчёту. Не значит ли, что я совершенно предаю себя вашей воле, и что если вы пожелаете, чтобы я отказался от всех надежд моих, то я с радостью буду довольствоваться одной чистой, истинной любовью, которую некогда вы сами предложили мне.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 Прилагаю к письму моему вексель на дом госпожи де Грассен. Его заплатят вам золотом всего восемь тысяч сто франков, то есть капитал и проценты суммы, данные некогда вами, бедному Шарлю. Я жду из Бурдо моей поклажи. Там есть кое-какие вещицы, которые вы, верно, не откажете принять от меня в знак памяти». Вы же пришлите мне по почте медальон, который я верил вам при прощании. Адрес мой: отель Дарбиньон в улице Ильри Бертен. По почте, сказала Евгения. А я тысячу раз жизнью пожертвовала бы за его медальон. полное ужасное сокрушение корабль надежд разбился и не оставалось ни верёвки, ни утлой доски для спасения, всё погибло